Ничего не поймет, не почувствует. И уйдет она человеком, а не сакрумом». Гибель в морской пучине была крайним, самым тяжелым вариантом развития событий. И хотя внутренний Алексей был готов и к нему, но все же надеялся побороться. План был просто безыскусен. Он собирался обменять Ирину на Марусю, хотел подогнать машину к самой границе и угрожать, что пересечет ее. Надеялся, что Шустовская запаникует, расколдует Марусю и позволит им двоим уйти. А сама пусть возвращается обратно.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 Прохрипела она. Это правда, и ты это знаешь. И Ева это знала, потому и хотела уничтожить камень. Ваши души умерли, разлагаются внутри ваших тел и смердят. Вы не избранные, вы проклятые! Не люди! Иступленно кричал Алексей. Машину бросало из стороны в сторону. Тело гудело от напряжения, ногу свело судорогой. Пот заливал глаза, но он не обращал внимания. Заткнись! завизжала Ирина и бросилась на него, как разъяренная кошка.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 «А вот твоя женушка, похоже, откинула копыта!» Шустовская не ответила на вопрос. Она наклонилась вперед и грубо отбросила его руку, оттолкнув Алексея к окну. Очевидно, Ирина хотела приподнять ей голову, проверить, мертва ли она. Но в этот момент, когда ладонью оказалась в районе заднего сиденья, что-то произошло. Раздался тихий звук, похожий на слабый треск статического электричества, и Шустовская взвыла, будто отдернув руку. Алексей уставился на ее кисть.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 «Маруся навсегда останется глупым животным, пока жива Варвара», – произнесла Ирина. «Наверное, любое заклинание, как и гипноз и кодирование, действует только до тех пор, пока жив тот, кто его наложил. Маруся жива. Она очухалась, и это означает, что Варвары больше нет, как нет и Ирины, и всех остальных избранных. «Тебе нас не одолеть», – вырвалась у Шустовской. «Нас! Все остальные члены общины существуют, пока существует Ирина, королева, матка в улье или муравейнике, вот кем она казалась ему».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 и больше никогда никому не позволю забрать тебя у меня.